Глава шестая. Спалось мне сегодня, как никогда раньше. Возможно, от того, что здесь впервые за много дней я чувствовал себя в полной безопасности. А утренний душ, бритье и плотный завтрак вовсе заставили меня поверить в себя. Подготовка к бою началась еще до рассвета. Основная масса артиллерии располагалась на той стороне. Отсюда будут только корректировать огонь. Полковник был уверен, что вражеские грады будут задавлены еще до того, как произведут первые выстрелы. Но у врага еще много всякого припасено. Они уверены в своей победе. Боеприпасов должно было хватить, хотя склады сейчас выгребались под метелку. Вынималось со складов и самое лучшее оружие. Тут был не тот случай, чтобы что-то беречь. На кону было слишком много. Я хоть внутренне и бронил себя за идиотизм, все же выпросил себе место на передовой. Точнее, не на передовой, а в третьей полосе укреплений, внутри бетонного дота с метровыми стенами. Основной огневой мощью там будет мой спутник, который уже приволок со склада громоздкий пулемет и теперь закреплял его на станке». К нему прилагался ящик готовых лент и два запасных ствола на случай перегрева. Моя функция была простой, я был вторым номером. Мне предстояло подавать ленты и заменять ствол по необходимости, что я сейчас и учился делать. Справедливости ради, людей у мостовиков было мало, всего сотни-полторы. К тому же часть из них будет обслуживать артиллерию на той стороне. Подошли подкрепления из ближайших поселков, но немного, человек тридцать, и тоже невеликие специалисты в массе своей. Еще одним источником пополнения был застрявший здесь караван сорок бойцов с несколькими лошадьми. Поняв, что теперь никуда они не пройдут, предложили свои услуги мостовикам, разумеется при условии компенсации потраченных боеприпасов. А мне, помимо прочего, Выдали снайперскую винтовку СВД, что меня весьма удивило. Стрелком, как выяснилось, я был неплохим, но до снайпера мне далеко. К тому же во время боя у меня от волнения непременно будут дрожать руки. Тем не менее, отказываться я не стал. Стрелять предполагалось в небольшое окошко сбоку, которое обычно закрывалось броневым щитом. Панцирь объяснил мне, что наличие этого окошка превращает дот в подобие капонира, и даже как смог объяснил разницу, но я так ничего и не понял. Сектор обстрела? Надо же, какие умные слова выучил. У меня был невелик, но и шансов достать меня фронтальным огнем у противника практически не было. Мне выдали коробку с патронами, объяснив, что это снайперские. Большой дефицит, и их следует экономить. К винтовке прилагались три запасных обоймы. и того успею подряд выстрелить сорок раз. Если убью хоть троих, то уже не зря сюда сел. Винтовку по-хорошему следовало пристрелять, но времени и места не нашлось, поэтому придется все делать в бою. Время окончания ультиматума подходило к концу. Стрелка на часах неумолимо двигалась к двенадцати. Панцирь сидел за пулеметом, причем выглядел он спокойным, словно сытый питон. Человек без нервов. Я так никогда не смогу. Сам я время от времени посматривал через прицел на предстоящее поле боя. В половину двенадцатого на горизонте показался столб дорожной пыли. Чуть позже я различил приближающийся автомобиль, джип какой-то дорогой марки, чудом сохранившийся до этого времени. Даже дефицитного бензина не пожалели. В крыше автомобиля был сделан люк, из которого сейчас торчал человек, державший на длинной палке белую тряпку. Парламентер. Подъехав к линии укреплений на расстояние в 30 метров, машина затормозила. Двери открылись, и наружу вышли двое. Оба были одеты в гражданскую одежду, брюки и рубашки. Оба были мужиками в возрасте и солидной комплекции. Они прошли несколько шагов в сторону укреплений и остановились. Тот, что стоял справа, выкрикнул в нашу сторону. «Где комендант? Говорить будем!» «Я вас слушаю!» — раздался голос коменданта, усиленный громкоговорителем. «Что с нашим предложением? Нужные нам люди сейчас у вас, мы это знаем». «Мы вынуждены отказать», — спокойно объяснил комендант. «Можете отправляться обратно». «Хорошо подумали», — вступил в разговор второй. «Более чем. И мой вам совет, уходите совсем». «Отмените атаку, вам ничего не светит. Только зря потеряете людей». «Спасибо за заботу», – язвительно ответил первый. «Мы как-нибудь сами решим». С этими словами они развернулись и зашагали обратно к машине. Взревев двигателем, джип резко развернулся и, подняв еще одну тучу пыли, направился обратно. «Сейчас он кричит в рацию!» прокомментировал панцирь с улыбкой, а связи нет. «Почему?» — не понял я. «Потому что ее заглушили. Не на совсем, а на время, чтобы отсрочить залп. А у нас на такой случай есть полевые телефоны». За нашей спиной раздался негромкий стрекот моторов. «Вертолеты?» — с удивлением спросил я. «Квадрокоптеры с камерами и мощной оптикой», — объяснил он. Сейчас они поднимутся в воздух, и через них можно корректировать огонь артиллерии. Машина еще не успела пропасть из вида. Между взлетом дронов и залпом артиллерии прошло от силы минут пять. Земля под ногами ощутимо содрогнулась, а спустя несколько секунд где-то вдалеке на самом горизонте вспыхнули дымные облака разрывов. Звук пока не долетел. Рация что-то неразборчиво проворчала, а панцирь, услышав это, едва не расхохотался. «Готово!» — воскликнул он. «Градов у них больше нет. Они их поставили на открытые позиции с минимальным удалением. Теперь все. Если раньше у них были шансы накрыть нашу крепость, то теперь им лучше просто свалить. Я его оптимизма не разделял». Вряд ли противник настолько туп, что стал бы делать ставку на одни только грады. Должно было быть что-то еще. Артиллерия наша продолжала работать. Теперь разрывы снарядов ложились ближе, даже можно было рассмотреть результаты их деятельности. Хорошо, очень хорошо. Допустим, их там тысяча. Если каждый снаряд убьет хоть по десять, то нам станет вдвое легче. Стреляли и по нам. Ряд разрывов, наверное, от мин, лег прямо перед нашими позициями. Почти сразу же за спиной рявкнули наши минометы. Вдали вспухли облака дыма. Пока что в счете ведем. А противник, казалось, и не замечает этого. С полным презрением к смерти на расстоянии пары километров показались бронемашины. Если правильно помню, то это были БМП, хотя с такого расстояния рассмотреть было сложно. Я насчитал семь штук, а за ними ехали грузовые машины, надо полагать, тоже бронированные и с пехотным десантом внутри. Натуральные камикадзе. Кем нужно быть, чтобы вот так ехать по полю, которое в этот момент перепахивают снарядами? Укуренные, походу. высказал свою мысль Панцирь, не отрываясь от созерцания поля боя через амбразуру. «А вообще подозреваю, что это замануха. Нет там ничего. И никого». Огонь артиллерии временно ослаб. Поле боя окуталось дымом. Даже с дрона различить что-то было сложно. Когда я снова увидел машины противника... Они уже рассыпались в боевой порядок и наступали, периодически стреляя из башенных пушек. Иногда делали это успешно. Снаряд прилетел в крайний дот. Пробить не смог, но, думаю, парням там пришлось не сладко. Еще два или три легли с большим недолетом, а один напротив разорвался у нас за спиной. Из грузовиков до этого места доехали только четыре. Остальные остались гореть. Посыпалась пехота. Наконец-то! Теперь и для нас будет работа. Как оказалось, это было еще не все, только часть пехоты была доставлена на машинах. Остальные прибыли раньше, замаскировались поблизости и ждали сигнала. Отовсюду к нашей крепости двигались люди, стреляли на ходу, Перебегали с места на место, снова падали и снова стреляли. Панцирь выдал короткую очередь, хотя даже на мой дилетантский взгляд стрелять с такого расстояния было бесперспективно. Впрочем, ему виднее. Я тоже приложился к прицелу. Так, что имеем? Вот какой-то тип, вырвавшийся вперед других, прилаживает на плечо адскую шайтан-трубу. Да не одну. а сразу две. Спарка. Я прицелился ему в голову, нажал на спуск, с удовлетворением отмечая, что рука почти не дрожит. Неужели привык? Расстояние я прикинул правильно, но пуля легла в метре справа от него. Рука дрогнула. Прицел сбит. Ветер не учел. Выяснять было некогда, он совершенно очевидно приготовился стрелять, и даже близкое попадание его не смутило. Что-то мне подсказывало, что допускать выстрел из этой дуры было никак нельзя. Я просто перевел прицел на метр левее. Выстрел. Голова его дернулась, я различил даже красные брызги, выплеснувшие из затылка. Готово. Не такой уж я профан. Впрочем, через пару секунд моя жертва, будучи уже мертвой, была накрыта разрывом мины. Вот второй такой же успел выстрелить. В нашу сторону проследовала дымная полоса. А через мгновение один бетонный дот из первой линии пропал в облаке огня и дыма. Панцирь витиевато выругался и принялся поливать из пулемета, компенсируя плохую прицельность высокой плотностью огня. В объектив прицела попала одна из БМП. Двигалась она по диагонали к линии атаки. А под ее прикрытием шагали два десятка пехотинцев, нагруженных гранатометами. Целиком они за броню не помещались, поэтому я видел ноги, идущих впереди. Снова прицелился. Выстрел. Один человек падает на живот. «Стреляю снова и снова, пока цели полностью не пропали из виду». Потом временно пришлось оставить эту машину в покое. Ей займутся другие. В этот момент другая машина подорвалась на мине, если я правильно понял. Да не просто подорвалась, а превратилась в облако ослепительного пламени. «Круто!» – прокомментировал панцирь, на секунду прекратив стрелять. Огнефугас, мина, а сверху бак с напалмом. И броня, и пехота, все поджарились. В этот момент все восторги оборвались. Снаряд прилетел прямо к нам, взорвавшись, кажется, у основания. К счастью, не с моей стороны. Но даже так хорошего было мало. Я теперь ничего не слышал. В ушах стоял равномерный звон, а винтовку пришлось искать на полу. Хоть бы прицел не разбился. Он был целым. А через секунду я уже расстреливал гранатометчиков, что подобрались к нам уже совсем близко. Попадал я примерно один раз из трех, но и этого не хватало. В сектор обстрела панциря они тоже не попали. Скоро подберутся вплотную и... До меня дошло, что с выключением переднего дота нашлась мертвая зона, через которую они все теперь идут, постепенно вбирая новые отряды. Остановить их одному снайперу не под силу, точно. Спасли положение минометчики, успевавшие перенацеливать свои орудия с поразительной скоростью. Очередная порция мина легла вдоль линии атаки, перемолов всех, кто там находился. А на место уничтоженного дота откуда-то сзади выехал настоящий танк. Конструкция была мне незнакома, но машина была с виду мощной. Поверх брони были наварены дополнительные стальные листы, призванные останавливать кумулятивную струю. А справа и слева от него, прячась за обломками, солдаты ставили станки с крупнокалиберными пулеметами. «Вот уж действительно камикадзе!» Но это возымело свое действие. вражеская пехота была задавлена, а Бмп одна за другой вспыхивали ярким пламенем от попадания бронебойных снарядов танковой пушки. Я, постепенно отходя от контузии, снова прильнул к прицелу. по щеке текло что-то теплое. Прикоснувшись ладонью, я понял, что это кровь из ушей. Не слабо нас приложило, но стрелять я мог. «Еще двое, уже отступая, упали от моих пуль. Казалось, что победа прочна за нами. Вот только это было не так. Над полем боя, теперь напоминающим лунный пейзаж, распускались дымные облака. Можно было надеяться, что так они пытались прикрыть отступление, но следом откуда-то из-за дыма снова заработали минометы». а в нашу сторону понеслись дымные ниточки гранат. «По мосту бьют!» — прорычал панцирь, снова открывая огонь. Снова ударила в глубоком тылу наша замолчавшая была артиллерия. Снова перепахивали мины и снаряды многострадальную землю. Два десятка пулеметов разных калибров добавляли свою скромную лепту в жертву богам смерти. «Не знаю, сколько это продолжалось. Я уже не стрелял, не в кого. Изредка подавал панцирю новые ленты, да один раз мы совместными усилиями сменили раскаленный ствол. Когда их артиллерия окончательно замолчала, у нас появилась возможность оценить результат. Дым от шашек давно рассеялся». Можно было видеть выжженную землю, из которой то тут, то там торчали человеческие кости и огрызки когда-то смертоносного железа. Догорали остовы БМП, а чуть дальше дымились останки грузовиков. Кузова их были обшиты стальными листами, но это не помогло. Слишком серьезным калибром била артиллерия. В одном месте стояли несколько исправных на вид минометов. Вот только людей рядом не было. Их всех смело взрывной волной и осколками. Но досталось и нам. Доты первой линии сплошь стояли закопченные, один просто разваливался на части. Вряд ли там кто-то выжил. Танк получил несколько попаданий из гранатометов, но, к счастью, броневые экраны смогли защитить экипаж. В последние моменты боя он поворачивался на месте. Заклинившая от попадания башня не позволяла целиться. Среди укреплений уже сновали люди в белых халатах, вытаскивая раненых и контуженных. Помощь была нужна и нам, но можно было подождать. Мы все же могли передвигаться сами. Скольких мы сегодня потеряли? Десятка три, четыре, а они... Раз в десять больше, и это только тех, кого видно было. Сколько еще погибло на скрытых батареях, сгорело в машинах и просто полегло от осколков позади поля боя. Чего ради? Неужели оно того стоило? Башня всех подомнет под себя, но это случится еще не скоро, через пару лет, а то и больше. А смерть вот она, летит своем по воздуху, Льется свинцовой рекой из амбразур, разлетается стальными осколками. Валят пули своих товарищей, разрывают пополам, а ты все бежишь вперед, надеясь, что тебе-то уж точно повезет. Успеешь выстрелить из трижды просроченного гранатомета, что выдали тебе главари. Впору и впрямь считать их укуренными камикадзе». Личный состав на полосе укреплений был заменен свежими солдатами, которые еще не были в бою. Заменили и часть скореженных минометов. Несколько вражеских мин все же долетели сюда и взорвались, убив полтора десятка бойцов. Те, что летели дальше, в сторону моста, к великой нашей радости прошли мимо и канули в бездну разлома. Достать батареи на той стороне пролома у них не получилось, слишком далеко. Мина, может быть, и долетит, но прицелиться точно у них не вышло. Вражеские мины легли куда угодно, но только не в цель. Спасибо нашей авиации, что так здорово выручила наводчиков. Ближе к вечеру состоялось совещание у коменданта. Я и панцирь присутствовали. Не почину нам такое совещание, да только оно напрямую касается нас двоих. Последствия контузии еще сказывались, мучила слабость и головная боль. Врач выдал каких-то дважды просроченных анальгетиков, но помогали они слабо. Всего с нами присутствовало 12 человек. Надо полагать, все руководство группировки во главе с полковником». Когда дверь закрылась за последним полковник встал и начал говорить: "Товарищи офицеры", он покосился в нашу сторону и с едва заметной улыбкой добавил: "И младший нач состав". Операция по обороне крепости прошла успешно. Наши потери составили 28 человек убитыми и 56 ранеными, 12 из которых ранены тяжело. и, скорее всего, тоже умрут. Разрушена часть передовых укреплений, но это мы восстановим в ближайшее время. Выведено из строя пять 120 миллиметровых минометов, но их тоже есть чем заменить, в отличие от людей. Из серьезных проблем могу отметить тот факт, что минное поле не дало надлежащего эффекта. Вопрос, почему? Один из присутствующих, пожилой толстый мужик в капитанских погонах, начал отвечать с места. Полагалось встать, да только ранения мешали, под кителем отчетливо были видны свежие бинты. Часть мин не сработала по причине истечения срока годности. Они уже очень давно стоят, а до того столько же пролежали на складе. Те, что имели дистанционное управление, были частично обезврежены вражескими саперами. Произошло это ориентировочно в прошлую или позапрошлую ночь, не раньше. Перед этим я лично инспектировал поле, все мины были на месте и исправны. А это возможно разминировать поле у нас под носом и не попасть в поле зрения датчиков? С подозрением спросил полковник. «Вообще-то да», — подал голос Панцирь, «только нужна кое-какая техника и высококлассные специалисты, которые отчего-то оказались у них, а не у нас». «Надо это иметь в виду, когда станем обновлять мины», — заметил капитан. «Да уж, имейте. Можно быть уверенным, что сегодня таких людей в атаку они не посылали». На некоторое время повисло молчание Потом полковник, чьей фамилии я до сих пор не знал, откашлялся и начал доводить до своих коллег обстановку. В той ее части, что касалось меня и панциря. Когда рассказ окончился, полковник обвел присутствующих взглядом внимательных глаз и спросил. «Итак, у кого какие предложения? Я слушаю».